Анатолий Знаменский. Жизнь по краткому курсу. Журнал «Кубань», четвертый номер, 1989 год. Дорогие друзья, Клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Страницы воспоминаний. Вся ваша вера тогда не стоила одной капли сомнения теперь. Максим Горький. Глава первая. Мы выбираем судьбу, еще не ведая о той коварной глубине, которая сокрыта в расхожем житейском присловии. Если бы молодость знала, если бы старость могла. Опрометчивость юности не знает границ. Желая быть взрослой собакой, человек в это время все же тыкается носом в непонятные вещи, как слепой щенок. Вдвойне трудно определиться живой душе в минуты роковые мира сего. В тот год, когда я пошел в школу, с нашей станичной церкви белокаменной свечи сбросили колокол. Станица мастилась по склону меловой горы на чистым хопром. И когда колокол, звякнув бронзовым краем о кирпичный карниз звонницы, свалился вниз и с великим гулом ударился о каменную твердь, земля на многие в окружности содрогнулась и потрясенно охнула, как бы ощутив неповторимость мгновения. В этом был какой-то знак, предостережение. Но где там? Это ведь была просто жизнь и все действительное в ней казалось разумным и необходимым. Впрочем, с самого начала ведь было и некое раздвоение души. С одной стороны, в жизни творилось нечто трагическое, невообразимо жестокое, некая мирская казнь, и казалось, не только земля, но само небо кричало от боли и унижения, но с другой... Не только мы, дети, но и взрослые, как бы не замечали происходящего, говорили совсем о другом, не слыша чужих стенаний и криков о пощаде. Шла коллективизация, потом был ужасающий голод, потом аресты. Но об этом не полагалось не только говорить, но даже и думать. В пятнадцать лет надо было как можно прилежнее учиться в школе, ходить на комсомольские собрания и успевать помогать маме на огороде с заготовкой сены, пилить и колоть дрова, иногда успевать и кинуть корма корове, потому что отца в доме не было, он уже сидел в тюрьме. Семья едва сводила концы с концами, мать успевала не только работать в швейной мастерской райпромкомбината, но и шила по ночам, лишь бы мы с сестренкой продолжали учиться и выглядели не хуже других. При этом хватало времени каким-то образом и на чтение книг, и на упражнения в рисовании, из-за чего в школе меня часто привлекали к писанию лозунгов, разведенным зубным порошком по красной материи, и я, почти машинально ни о чем не раздумывая, выписывал мягкой кистью трафаретные буквы и слова, всякий раз начиная с привычного сочетания «Да здравствует...» «Да здравствует...» «Что?» Летом 1938 года, перейдя в девятый класс и окончательно охладев к попыткам художества, пробовал я и акварель, и масло, а также к писанию риторических и очень подражательных стихов Поднекрасова «О муза, я у двери гроба», я во второй или, возможно, в третий раз перечитал третью книгу Тихого Дона, эту великую и трагическую песнь о страданиях моего родного края а может и всей России в недавние годы и вдруг начал пробовать силы в словесном творчестве и перво-наперво почему-то ударился в научную фантастику этот жанр избавлял меня, по-видимому, от осмысления той стороны жизни, о которой полагалось не думать но без селён пока сочинялась моя первая удивительная повесть под сакраментальным названием Тайна острова Зекка в душу Ползало искушение писать о том, что видели глаза и слышали уши о потаенной стороне жизни. О голоде, вылавливании сусликов, женском плаче, тех мозолях на пальцах, которые я уже успел нажить в промежутках между уроками, обрывая и дергая траву по обочинам дорог, минутами досуга, писанием лозунгов, об отце. Возникла неизвестно откуда такая внутренняя обязанность и даже потребность высказаться. Я раскрыл новую тетрадочку с не оборванной еще обложкой. У прежних тетрадок нам в школе приказано было оборвать обложки, так как на них оказались не те портреты и не те рисунки, вообще с антисоветской шифровкой. И облокотясь и задумавшись, вывел чернилами длинное название. «Воспоминания». Вывел с лихостью и писарскими завитками, точно такими, какие видел на старинных бумагах, в том числе и на собственной метрической справке из сельсовета с круглой печатью. Задумался я над раскрытой тетрадкой и почти сразу же погрустнел. Нечего было написать. Вспомнить. Это было как-то странно, да нелепости. Голова и душа разламывались от впечатлений и тяжелых мыслей, а записать в мемуары было решительно нечего. Тут мерещилась мне какая-то тайна. Видишь и знаешь многое, рассказать нечего. В чем же здесь дело? Опять я возвращался к картинам раскулачивания, женским воплем и мужской подавленности, голодовке 1932-го, 33 -го годов, когда люди доходили до крайности, вымирали семьями, наконец, к аресту отца, псов служащего досиживающего свой трехлетний срок где-то в Горьковской области, на лесоразработках и, наконец, к школьным впечатлениям. Все это бесформенным комом роилось в моем сознании, все было зыбко и неопределенно, и я от того не мог сказать ни слова ни о себе, ни о знакомых людях, Не о том двуедином времени, которое казнило людей под веселые радиомарши и песенки Леонида Утесова, который хохотал и кривлялся в кино, строил уморительные рожи на вселенских похоронах. Впечатлений много, а жизненного опыта мало. Что тут скажешь? Я посмотрел на канцелярские завитки вокруг слова «воспоминания» и вздохнул. Смутно я понимал причину своей немоты, если чувства и жизненные наблюдения не стали еще памятью сердца, то о чем же можно вспоминать? Тут как раз и остановился перед моим распахнутым на улицу окном Слава Батов, мой друг по парте, отличный художник, кстати, рисовал он лучше меня, почти профессионально, и такой же отличник учебы или, как теперь принято говорить, пятерочник. На ладони полусогнутой руки он держал хорошо надутый и зашнурованный волейбольный мяч. «Привет, Чеснок!» — сказал он мне. «Чеснок» — это было его излюбленное обращение ко всем и каждому, кроме, конечно, девочек. «Пошли?» — и он заманивающе подкинул на ладони мяч. Тут надо заметить, что этим баловством, спортом, мы в те годы занимались только на уроках физкультуры или на большой перемене в школе. Дома же у большинства ребят, да и девушек моего возраста, на это не было времени. Почти все наши семьи жили с огородов. К тому же у многих по разным причинам не было отцов. Надо было в нашем возрасте уже брать семейный груз на плечи, тем более если были еще малолетние братья и сестренки, не до игры. Если бы в то время кто-нибудь показал мне такую спортивную игрушку, как гантель, я посчитал бы даже и самого изобретателя этой безделицы — человеком, заведомо оторванным от реальной жизни. «Пойдем — Пойдем? — спросил Славка. У него-то времени было побольше. Он был сыном секретаря райкома партии, а его мама, Вера Максимовна, была единственной акушеркой в станице, и ее все уважали. Коровы у них не было, да и дрова привозили уже распиленными и колотыми. — Сейчас, — сказал я, — прячу тетрадку в стол до лучших времен. Играли мы в этот раз недолго. Стояла жара, на площадке других ребят не было. Мы покидали мяч через рваную и плохо подштопанную сетку в школьном дворе и пошли назад. Почему-то я зашел к Славе домой, что бывало, в общем-то, редко. Возможно, просто послушать потифон не помню. Но до патефона дело не дошло. Радиотарелка, как всегда, орала на всю комнату, все тот же... Безголосый декламатор из джаз-банды бодрячески вскрикивал под звон литавр и саксофон. Легко на сердце от песни веселой, она скучать не дает никогда, и любит песню деревни и селы, и любит песню большие города. — Вот твари! — сказал Слава с неожиданной для меня яростью, и резко выдернул штепсель радио из розетки. — И когда только надоест, как будто слепые, не понимают. Песню, видите ли, они любят, гады, когда людям жрать нечего. Почему в этот раз он был так взвинчен, я не знаю. А он вдруг кивнул на большой комнатный фикус, занимавший весь передний угол комнаты. А все этот, великий мудрый, это он их так распогонял. Кто? — не понял я его кивка. Да вон висит. Славка отогнул ветку фикуса и показал накрашенный наличник окна. На уровне наших глаз, на гвоздочке, висел кругленький нагрудный значок с изображением Сталина. О том, что Сталина потихоньку кляли все от мала до велика, что часто проклинала его и мама, я, конечно, знал. К тому были, как говорится, зримые причины. Но ведь Славка был не нам чита Они были горожане, приезжие и рабочие курии, да и папа его был первым человеком в районе. Челюсть моя на минуту отвисла от удивления и тут же заняла подобающее место. Удивляться нечему. Это всех касается. Я сказал с едкой усмешкой, — не мелковат портрет для такой большой квартиры? — И этого за глаза, — сказал Славка серьезно. — Никто не знает, как дальше жить и что делать. Рыкова и Бухарина съел, а ведь они были правы насчет мужика. — Аресты без конца. В прошлом месяце у мамы брата. Ну да ладно. Та же песня, что скучать не дает никогда. Гады. Удивляться я мог только открытости славы. А то, что он говорил, было для меня не ново. Отец тоже не раз по-доброму отзывался о Рыкове и Бухарине, когда заходила речь о колхозах и известной статье Сталина «Головокружение от успехов». Отец не был ни кулаком, ни белогвардейцем. Наоборот, прослужив во время гражданской войны в красных частях, Он еще два года работал в ЧК, агентом по борьбе с бандитизмом. Значит, одинаково у нас думают все, начиная от рядовой домохозяйки до первого начальника в районе, Славкиного отца. Тогда на чем же держится вся общественная система? Кто же ее поддерживает? — Поют живо это верно, — кивнул я, чтобы как-то поддержать товарища. Только под эти песни у нас пять лет назад жили мы тогда в райцентре Нехаева. Половина жителей вымерла. Школьников тогда гоняли по улицам мертвых убирать. Да еще кости. — Это как кости? — спросил горожанин Слава. Много было падшей скотины, а собаки ее рвут. Ну, смотреть страшно. И вонь за версту. Еще был такой случай, — с охотой рассказывал я, — Кости и всякую трухлятину сносили мы на край хутора, к Солотопке. Там такую избушку приспособили с котлом мыло варить. И все это добро Солотопщик принимал по весу. У нас тоже план был. Ну, поднимает длинный массол весь в прожилках и сукровице и тычет в нос моему напарнику. Нам чуть по 10 лет было. А ты, пацан, случаем не бабкину но ногу сюда приволок. Такие вот шуточки помню. «Я об этом тоже слышал», — сказал Слава. «Отец по ночам не спит, все книги Ленина листает. Хочет разобраться». «Да чего там листать? У меня книжка «Десять дней, которые потрясли мир», — сказал я. «Там тоже все не так, как в кратком курсе». Слава порылся в ящике своего стола и достал небольшой листок бумаги с карикатуркой. Чертежной тушью изображен знакомый усатый профиль — широко раскрытым ртом, а в этот раскрытый рот шли миниатюрные шелончики с хлебом. Сверху, полудужьем, как на иконке складни, лозунг «За семь-восемь миллиардов пудов хлеба!» Подумай, какая чушь по смыслу. Борьба за хлеб. Какого черта за него бороться? Хлеб надо сеять, убирать, молоть на мельнице, выпекать на пекарне, а не бороться. Мирное же время вроде на дворе. — сказал Слава. — Мне показалось, что он, как и я, повторял слова, которые говорили вокруг нас взрослые. — Отдай ее мне, — сказал я, перехватывая карикатурку в свои руки. — Вообще-то я тебе доверяю, но... сам понимаешь. — Отдай. Мы журнал сейчас делаем, — признался я на его откровенность. — Ну, не в школе, а для себя. Думаем обо всем. — Надо же что-то делать, верно? Он внимательно посмотрел на меня и кивнул утвердительно. — Возьми. — Возьми. Только чтобы никому. А что за журнал? Хотим назвать накануне. Будем понемногу отесываться, разбираться. Откуда черт нагнал эту тучу, этот ад кромешный? Не могло быть, чтобы Ленин затевал революцию для таких перемен, которые никому не нужны, ради вселенской казни. Пока отцы на прицеле. Может, нам и удастся кое-что? мой Это было, конечно, детское увлечение, юношеский максимализм, может быть, обычная глупость, но мы с Андреем К, председателем Учкома, кстати, готовили первый номер рукописного журнала и уже писали основополагающие статьи о необходимости серьезной учебы и проникновения в те политические секреты времени, которые помогут нам в будущем организоваться и начать борьбу с произволом. Я теперь даже содрогаюсь, вспоминая ту легкомысленную решимость, с которой мы шли к скорому и бесславному финалу тюрьме. А тот, кто усомнится в моем рассказе, волен обратиться к следственному делу в трех томах, хранящемуся, как я полагаю, до сих пор в архивах Волгоградского КГБ. Все наше легкомыслие и полудетская игра в подполье в необходимость некоего подвига во имя спасения людей всей страны, объяснялось до некоторой степени школьной же подготовкой на уроках обществоведения и литературы, где доходчивее других были изложены материалы о Степане Разине, Пугачеве из «Капитанской дочки» и декабристах, новых людях Чернышевского и большевиках Павке Корчагине. Школьные программы, как бы не согласуясь со временем, доказывали одну неприложную якобы истину. в жизни естественно достойным занятием может быть только общественное служение в его крайних революционных формах, по некрасу, лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идет за них на бой. Что касается крамольной психологии нашей, то к ней толкала сама жизнь. Я не верил в 1956 году, И не верю сейчас тем благонамеренным гражданам, для которых таким уж неожиданным во всех смыслах был доклад Хрущева на закрытом заседании 20 партсъезда о культе личности и его последствиях. Они, видите ли, даже не предполагали, что в стране 30 лет царил кровавый произвол некой тайной мафии бюрократов, укрывающейся за ширмой культа личности, и что были какие-то нарушения социалистической законности. Можно понять в этом смысле лишь деток, очень высокопоставленных бюрократов, которые катались как сыр в масле между роскошной квартирой, дачей в зеленом бору и магазином-распределителем закрытого типа. Но ведь таковых было мало, и они-то именно и пострадали, в конце концов, в экзекуции 1937 года, а остальные? По мне, так доклад Крущева можно было считать неожиданным лишь с точки зрения внешней. Как это все могло просочиться на главную трибуну? А суть дела была ясна еще на заре Великого Перелома и прочих шагов в сажениях в сторону социальной и экономической пропасти. Коверканье личности начиналось с детства и совсем не случайно была выдумана и канонизирована пресловутая небылица про Павлика Морозова. Страх и недоумение сопутствовали нам, что называется, от молодых ногтей. в рассказе «Тишанка горит», написанным лет 25 назад, а опубликованным лишь недавно, я описал, как летом 1930 года моего отца, в прошлом красноармейца и секретаря сельсовета, а затем председателя кредитного товарищества, то есть активного советского работника, вдруг записали в лишенцы и чуть не выселили на север вместе с другими жителями станицы, подвергнутыми астракизму в момент сплошной коллективизации. Да и, безусловно, выселили бы со всей семьей, наверное, смерть в приполярной тайге, если бы не срочное письмо на имя Ворошилова, с которым отец был лично знаком, как штабной писарь первой конной. Но в том рассказе я как-то неумышленно упустил из виду самое сильное потрясение моей детской души в тот период, то недоумение и страх, которые родились и остались на всю жизнь в моей детской душе, когда я почувствовал слабость и даже плохо скрытую трусость моего надломленного отца в столкновении с хамством и произволом. Следует об этом рассказать отдельно, хотя бы в нескольких строках, именно это имеет особое значение в формировании юной души. Однажды в самый тяжёлый для семьи момент, когда дом уже был описан и подлежал конфискации, когда мы с трепетом ждали ответа на отцовскую жалобу из Москвы, шёл мимо по улице подвыпивший беднячок из бывшего комбеда, сельский люмпин из Квалыга по кличке Сурок. Шел навеселе, неожиданно остановился напротив нашей калитки и вдруг начал орать какое-то обидное слово и грозить кулаком в окна дома. — За белые занавесочки так, вашу мать, не схоронитесь? Знаем, чем дышите в Бога Креста. Мы с отцом были в эту минуту во дворе. Что-то свирали делать в сарайчике. По моему детскому разумению, отец должен был выйти за калитку и урезонить сурка, тем более, что этот сурок был тщедушен и слаб, голова его едва доставала отсюда плеча. А кроме того, это ведь был не чей-то, а мой отец, самый сильный, самый справедливый человек на всем белом свете. Он мог его оборвать словом, в крайности дать по шее и отогнать от окон. Но странное дело. Отец как-то непонятно весь съежился, даже втянул голову в плечи и, неторопливо, правда, но решительно шагнул в сторону и скрылся от сурка за углом сарая. Исчез глаз. Тот, не получив никакого отпора, еще раз выругался, высморкался у калитки и пошел себе дальше. по мнению нынешнего воспитанного во всех отношениях поколения премудрых пескарей, отец мой, вне всякого сомнения, поступил правильно, расчетливо, чтобы, дескать, не обострять пустого скандала, не трепать лишний раз нервы. Но это, смотря на чей взгляд. По мне, так такого позора лучше бы не видать. Это был крах детской души, к тому времени уже воспитанный на уважении к справедливой силе, к какому-то порядку. Это был едва ли не смертельный укус зла в самое сердце, когда человек, пусть и маленький, впервые почует в себе незащищенность, страх раба, вынужденного терпеть безропотно вздорную ненависть и всякое пакостничество. Ты прав и честен. Но все это вовсе ничего не значит, когда тебя гонят, как бездомного щенка, да еще улюлюкают вслед. Это чувство я впоследствии в беседах с друзьями называл чувством партизана на оккупированной территории. Но в таком определении была своя неполнота и уязвимость. Партизан все-таки не раб. Юные души молчаливо бунтовали искали ответов у взрослых, которые почему-то отмалчивались. Или в книгах и брошюрах. Но круг чтения был невероятно узок. Начались переговоры, беседы, полуподпольная деятельность в школе. Жизнь исподволь формировала в нас неких странных и несвоевременных разночинцев по образу и подобию Чернышевских, Писаревых и Добролюбовых, районного масштаба, с одной лишь разницей в нашу пользу. Те разночинцы-идеалисты, не в смысле философском идеалисты, а в смысле житейском, не понимали простой вещи. Невозможно решить все общественные, социально-нравственные проблемы человечества, накопившиеся за много веков. В один замах, скажем, путем убийства царя, губернатора, или через новых людей, и скоропостижные коммуны с пресловутым четвертым сном Веры Павловны из романа Чернышевского. Сомнительным был и призыв как то топору, о чем предупреждал еще Пушкин. Мы же были люди иного поколения, кое-что вычитали из книг, что-то поняли в жизни, что-то хотели понять и не спешили с выводами и рекомендациями. Я на уроках литературы даже высмеивал открыто все эти коммунистические идеи Чернышевского. Сон Веры Павловны называл в шутку «сном серой кобылы, потерявшей хозяина». С астаничным, так сказать, колоритом. И учителя терпели мои шуточки, относя их к вещам несерьезным. В наше время, казалось нам, все прошлые проблемы человечества отошли в сторону, поскольку жизнь была сломана и деформирована искусственно, А чрезмерные бедствия окружающих и народа в целом, масштабы этого бедствия, станут известны людям в полной мере лишь через 50 лет. Объяснялись не общественными законами, заблуждениями масс, а лишь некой злой волей диктатора Сталина без каких-либо объективных причин. Бороться следовало с непонятной злонамеренностью власти. Мы были слишком юны и потому наивны. Удивляться, впрочем, не приходится, потому что даже и пятьдесят лет спустя авторитетные историки, социологи и прочие публицисты уподобляются семнадцатилетним гимназистам, толкуя целую эпоху в жизни огромного государства как производное от деяний одной одиозной фигуры неправедного вождя. Мы считали, что в этих условиях молодежь должна что-то делать, искать какие-то выходы и, может быть, с собой. Источник зла был глубоко скрыт от глаз человеческих. а его существовании мы даже не догадывались, как не догадываются до сих пор многие люди. Да и самоотреченность наша просто не ведала границ. В этом мы были, скорее всего, людьми прошлого поколения, о котором весьма метко сказал Куприн в письме своему другу Батюшкову еще в начале века. «Мы, русские, уж так созданы русским богом, что умеем болеть чужой болью, как своей, и никто не способен так великодушно, так скромно, так бескомпромиссно и так искренне бросать свою жизнь псу под хвост во имя призрачной идеи, как мы. А двойственность, а точнее двуличность всей нашей жизни и нашего поведения выражалась хотя бы в том, что мы свято исполняли общественные нагрузки в комсомоле и учкоме, При этом я свою первую повесть «Тайна острова ЗК» послал в Москву на конкурс художественного творчества школьников в честь приближающегося юбилея 60-летия товарища Сталина. Здесь уместно напомнить о маленьком, как мне сначала показалось, факте, произошедшем в конце учебного года. Девчонки-одноклассницы, любопытные ко всякого рода интимным запискам и в поисках остреньких ощущений, выкрали у Толи мелихова дневник когда Андрей Косов с тревогой сказал мне об этом, и я, по своему легкомыслию, не придал этому никакого значения. Ну и что? Там же у него... Про все, — сказал Андрей. Он все там зафиксировал, пацан. Все наши встречи, разговоры и... Про журнал? Прочитают, испугаются и вернут, — хладнокровно сказал я. Вернут, тихонько и таинственно как им и полагается, положит ему в сумку увы я оказался чересчур самонадеянным девочки наши, такие же пожалуй как и все, воспитанные в лучших пионерских традициях и даже по павблику морозову, дневник то ли не положили обратно. Наткнувшись на страшные факты наших разговоров, они, думаю не столько от испуга сколько их желание мелко нагадить и насладиться чужой бедой, сразу же отдали дневник кому-то из взрослых. Андрей откуда-то узнал про это и опять сказал мне, но что же было делать? Я снова в который раз понадеялся на человеческую совесть и порядочность. Да и кому мы нужны, в конце концов? Впоследствии эта версия усложнилась. Оказывается, папа одной из девчонок был милиционер и случайно наткнулся на столе дочери на эту злополучную тетрадку, но мы-то об этом не знали и не проявляли беспокойства. Незаметно прошло лето, а никаких особых событий не было. то ли он никуда не вызывали все как бы умерло само собой. но в начале августа к нам домой вдруг пришел фининспектор мама работала в портняжной мастерской и кроме того по вечерам прихватывая даже ночные часы, шила дома иначе ей не прокормить было нас с сестренкой помощь от нас небольшая только на огороде да за коровой. этого фининспектора моложавого активиста, всегда почему-то поцарапанного и порезанного после бритья, в заношенном сером костюме и при грязноватом галстуке с большим плохо затянутым узлом, отец года три назад приглашал в дом и ставил ему угощение, из-за чего и патент мамы исчислен был по-божески и был вполне посильный, примерно в пятую часть от ее незаконного заработка. При этом финн-инспектор страшно гордился, что его пригласили в гости такие уважаемые люди. Несмотря на невысокую должность отца, он все же пользовался уважением в районе. Да и старший брат его, Иван Максимович, был главным агрономом райзо окончив до революции сельскохозяйственную школу в Персиановке, близ Новочеркасска. К тому же мы с сестренкой Клавой хорошо учились. На всех школьных торжествах нас отмечали, если не грамотами, то в почетных списках, о чем иногда сообщалось и в районной газете. понимаете анна капитоновна — повинился финн садясь к столу и раскладывая свои папки по белой скатерти. — Такое возникает положение, что придется немного поднять патент. — Не обижайтесь, но... Позавчера приехал ревизор, поднял меня на смех перед всем совещанием. — Что это за налог, смеется? Где же, мол, борьба с частным предпринимательством и нетрудовыми доходами? — У меня эти копейки трудовые, — хмуро сказала мама. — Она не умела быть обходительной в подобных случаях. Вы посмотрите на мои руки. Что же поделать? Я вот принес вам новый патент. Распишитесь. Всего на 20 рублей больше. Немного. Мать молча расписалась, потемнев лицом. Вам немного. А мне придется два женских платья шить за этот месяц бесплатно, — сказала она. Мы, конечно, не голодали, но иной раз даже хлеба на столе не было. За ним приходилось становиться в очередь с 4 часов утра, иногда последним в очереди не доставалось. Обходились картошкой, паренной свеклой. В доме ничего лишнего не было. Не смогли родители купить мне с сестренкой велосипед. При этом все же соседи считали нашу семью вполне обеспеченной. — Не обижайтесь, — сказал инспектор, откланиваясь. — Бог простит, — сказала мама. Радио заговорило как раз о том, что жить стало лучше, жить стало веселее, а когда весело живется и работа спорится. Толя выключи радио, сказала мама. У меня голова болит от этого, проклятый. Целую неделю она ходила, темнее тучи, а в конце августа к нам вдруг зашла незнакомая пожилая женщина с скутер Никитинского. Назвала свою фамилию, стала просить поставить на квартиру её сына Сашу, перешедшего в десятый класс, которого я знал в лицо. Но он же и в девятом классе учился здесь. Что же так? — поинтересовалась мама. — Да так уж получилось, — сказала женщина. — Там сын хозяев, чуть постарше Саши, женился. Так теперь нашему от квартиры отказали. Как-никак молодая семья, мол, тесновато. А мы бы и дровец на зиму подвезли. И можно приплатиться. «Вы уж не откажите, Анна Капитонна!» И Саша Толю знает, говорит, грамотный парень, хоть и помоложе. Возможно, мать не согласилась бы из-за двадцати рублей в месяц брать в двухкомнатную нашу квартиру чужого постояльца. Но, во-первых, как крестьянка, она не могла отказать в нужде такой же простой и обремененной жизнью женщине-скутеров, а значит, и непривередливой. А во-вторых, дрова. С дровами в нашей степной полосе было всегда трудно. Это был своего рода бич в хозяйстве, наказание для каждой семьи. Дрова на зиму запасали кто как мог. Покупали у лесхоза, собирали за речкой хворост, припасали боделья подсолнухов и кукурузы. Будущим летом вернется отец, тогда станет легче. А пока... — Хорошо, — сказала мама женщине с Никитинского, — пусть с 1 сентября а дрова зимой. Все получилось как нельзя кстати. С одной стороны налог увеличился на 20 рублей, а тут неожиданная просьба с той же оплатой. Не странно ли? Как будто кто-то нарочно подгадал вселить Сашу Энн в мою комнату. Саша стал жить вместе со мной, а сестренка Клава перешла в переднюю, к маме. Саша был высокий, крепкий, чистоплотный парень, на два года старше меня. У него было довольно заурядное лицо с низковатым лбом, и особенно нехороши зубы. Спереди они выросли как-то в кривь и в кость, наезжая один на другой, а местами гнездились в два ряда. Он молча зубрил уроки, готовясь к выпускным экзаменам, иногда советовался по литературе. На воскресенье уезжал на хутор в семье. К концу учебного года я стал постепенно замечать, что мои тетрадки и учебники, обычно сложенные стопкой на углу стола, а также другие тетради и блокноты в ящике, как-то лежат непривычно, будто кто-то в них роется и перелистывает в мое отсутствие. Я задвинул свой дневник в самую глубину ящика и застелил газетой А уж поверх газеты разбросал разные тетрадки и задачники. Видимо, вся эта детская маскировка чем-то не понравилась моему квартиранту. Вернувшись как-то к вечеру с очередной нашей сходки у Андрея Косова, я увидел прямо на столе раскрытый дневник Саша Н. сидел на кровати, уткнувшись в краткий курс истории в ЭКПБ. Когда я вошел, он бестрепетно поднял голову и как-то весь воодушевился, сказал громко и немного нахально, с вызовом, «Слушай, ты чего пишешь? Чего ты надумал такое, не пойму?» Попался случайно, раскрыл, читаю, «Сталин сам враг народа, тиран и мучитель миллионов». «Это зачем тебе?» Ты знаешь, что за это бывает? Больше всего меня удивила восторженная радость, Саша. Я молча сунул дневник в стол и отвернулся. Ну что тут скажешь? Теперь мне иногда кажется, что при всей ответственности своей миссии действовал он слишком уж нагло. Так, собственно, практиковалась во всех комбедах и ячейках. Что же касается его матери-труженицы, то она, конечно, ничего не знала ни об увеличенном патенте на мамину сверхурочную работу по ночам, ни о моем дневнике, ни о Сашиной заботе. Как-нибудь поселиться на этот год именно к нам. До гробовой доски она убеждена была, что Саша у нее добрый и хороший парень, искренне тянувшийся душой к культурному семейству, Каковым мы считалась наша семья в станице. Да, нам не дано предугадать, как говорится.